Глава седьмая. Хозяин Крустов. В нулевом году нашей эры шестеро богов-хранителей покинули Лаянасу и поодиночке отправились путешествовать в другие миры, чтобы распространить свои знания как можно шире по Вселенной. С этого момента заканчиваются наши хроники о богах и начинаются сказки. Что происходит с хранителями сегодня, неизвестно. Энциклопедия Даранах. Брошенная по фраза о том, что обаяшка Лесая был принцем, требовала дальнейших разъяснений. Я постаралась отложить свои лихорадочные мысли на этот счет до того момента, когда эти разъяснения получу. Впрочем, сказанное куратором, вполне могло быть правдой. Стражники, жилье во дворце, изысканные манеры в купе с колоссальной расслабленностью. У короля Сеонора много детей, и так как в шолохе не принято лезть в частную жизнь власть имущих, Лисай мог быть одним из них. «С ума сойти! Неужели я приглянулась его высочеству?» «Хо-хо-хо-хо-хо!» <свят> За сутки с небольшим количество загадок в моей жизни возросло в геометрической прогрессии. Такое ощущение, что плутовка судьба, забывшая обо мне в последние полгода, неожиданно очухалась и подумала. «Вот же прах! У меня там тенави киснет без присмотра! А ну-ка вмажем по невероятностям!» Я покинула территорию острова Кургана. То, что полынь отпустил меня на остаток дня, стало неожиданностью. Поразмыслив, я решила отправиться в лазарет, навещу даху и мальчика, как мы вчера условились. До лазарета было далеко, так что мне требовался перевозчик. Ближайшая ко дворцу стоянка располагалась за чертой обжитых улиц, в Чищобе во дворе паломнического ресторана, подкова души моей. На окошко ресторана, целомудренно прикрытая ситцевой занавеской, Снаружи была прикреплена бумажка со стрелкой Администратор там». Я поморщилась и пошла в указанном направлении. На лавке у заднего крыльца восседал козлоногий сатир. Его борода кишмя шела муравьями, я отпрянула. Ненавижу насекомых. Но потом собралась силами и обратилась к нему. «Добрый день. Мне нужно в район Петеречья». «Без проблем, дамочка». Развязно проблеял сатир, поднимая волосатую ладошку и жеманно прикрывая узкие глазки. Пожелание по окрасу есть?» «Окрас любой, но молчаливого мастера, пожалуйста». «Будет сделано. Проследуйте за мной». Администратор подсокол куда-то в вглубь двора. Я покорно засеменила следом. В какой-то момент он поднял хвост и... сделал это. Я тактично отвернулась, но сатиру, кажется, было все равно. Эй, Падрициус! до я девицу возьмешь? В тишине!» — крикнул он, постучавшись в стойло номер пять. «Беру!» Оттуда донесся приятный баритон из тех, что называют бархатными в рекламных проспектах Шолоховской оперы. Створки стойло распахнулись, и ко мне вышел горделиво вихляя крупом моложавый кентавр каурной масти. Он был мускулист и строен, с крепкими мохнатыми ногами и высоко поставленным хвостом. Ярко выраженные трицепсы, бицепсы и не знаю, что еще приковывали взгляд, хотя уж кто-кто, а я никогда не была ценительницей мужской красоты. «Точно молчать будем?» уточнил у меня Патрициус, пока я забиралась ему на спину и просовывала ступни в желтые стремена с номерными знаками. «Точно, я неговорливая». «Ну ладно». Разочарованно протянул кентавр и почесал ухо под веселеньким цветочным венком, украшавшим его русую голову. «С ветерком?» «Да, пожалуйста». И мы поскакали через весь город. «Ух! Я обожаю кататься с кентаврами. На то, чтобы иметь своего коня, у меня не хватает средств и усидчивости, а водный транспорт в шолохе куда медленнее скакунов. Перевозчики же прекрасный вариант, особенно после того, как ввели функцию молчаливый мастер. «Ты можешь заранее предупредить, что не хочешь общаться в пути, как я и сделала, а то вы знаете этих кентавров». Трепятся безостановочно и в основном, увы, жалуются. Зато если у кентавра легкий характер, то он непременно разбавляет голуб мощными прыжками с преодолением препятствий. У Патрициуса характер оказался легче перышка. «Мы весело скакали по центральным кварталам, с визгом разбегались прохожие, маленькие собачки заливались лаем». Вездесущие ташини едва успевали уворачиваться. «Чуть не снес прилавок супостат парнокопытный!» заорал нам след какой-то негодующий торговец. «Я не парнокопытный, так что отвали недоделок бесхвостый. Патрициус не остался в долгу. «Все правильно, ведь кентавр должен быть молчаливым только по отношению ко мне». В какой-то жуткий момент нам на пути попался ходящий в золотом плаще и маске. Теневик наблюдал за верандой летнего кафе, видимо, выслеживая жертву, то есть подозреваемого. В людей огибали агента по большой дуге. Патрициус лихо заржал и, проносясь мимо, обдал, ходящего брызгами из глубокой лужи. Грозная фигура обернулась, но мы уже были далеко. «Так себе, железнолицей!» — в никуда бросил Патрициус. «Я их тоже не люблю», — не удержавшись вякнула я. «Мерзкие люди! Мерзкая работенка!» Кентавр встрепенулся, почуяв возможность беседы. «Это если вообще люди», — пробормотала я, мигом вспомнив тысячу и одну легенду о запредельных возможностях теневого департамента. Когда мы домчали до пятиречья, мои волосы были спутаны в безумный клубок, а в глаза надуло. «Все понравилось, мадам?» Участливо поинтересовался Патрициус, пока я спешивалась. «Сто баллов!» — кивнула я. «Район Петеречья не зря так называется. Здесь широкая столичная нейрис распадается на пять рукавов. Тут же растет знаменитая роща деревьев Оши, в которой прячется надежно скрытый от чужих глаз лазарет. Оши — один из символов шолоха. Это огромные крупнолистые деревья с узловатыми стволами и толстыми корнями». Художники изображают их на своих полотнах, когда хотят нарисовать идиллический пикник, очень уж, уж и симпатичные, такие прям разлапистые, умиротворяющие, хоть плачь. Да еще и с огромными оранжевыми плодами, которые светятся в темноте, как апельсиновые луны, и, честное слово, могли бы стать прекрасным элементом городского освещения, если бы не крусты, которые в них живут. Сжав зубы и пообещав наградить себя конфеткой постфактум, Я смело вступила в рощу. Садист-архитектор выложил дорожку к лазарету по спирали, путь обещал быть долгим. Шоу началось с первого же моего шага. «Фу, приперлась!» — раздался злобный клекочущий шепот из кустов. «Наглая самка какая! Фу!» — вторили ему с другой стороны тропинки. Я набросила капюшон, опустила голову и ускорилась. Увы, крусты, древесные человечки, твердо решили развлечься за мой счет. Один из них пронзительно свистнул где-то во враге, тотчас светок деревьев свесились, будто летучие мыши десятки леших, чернели глазки бусинки, поскрипывали тельца, похожие на связки палочек для розжига, скалились крохотные зубки. «Здрасте, здрасте, здрасте!» — залебезила я. «Так надо, ибо крусты, как бы положительные персонажи, Заботятся о деревьях Оши на роли высококлассных бесплатных садовников матушки-природы. Нам нельзя их обижать, им нас можно». В ответ на приветствие мне в голову прилетело тяжёлое спелое яблоко. Звук был такой, будто от черепушки что-то откололось. Ухнув, я безропотно пошла дальше. «Любишь Оши? Терпи, Крустов. Каждый шолоховец это знает». «Ты тыдыш, Ты, дышь, ты дышь. гремели падающие передо мной камни. За деревьями замаячили витиеватые башенки лазарета. Удивительно все-таки, что оплот тишины и спокойствия прячется в таком безумном месте, как эта роща. «Это че приперлось? Фу!» Один круст внезапно выскочил передо мной на тропинку, он был больше других, а на голове у него разбухли нежно-салатовые почки будущих листиков. Интересно, подобная растительность влияет на интеллект? Я вежливо помахала Лешаку и стала обходить его по кругу. «Чё припёрлась, говорю?» Он забулькал, как кастрюлька. Я игнорировала Лешего, отвечать им ни в коем случае нельзя. Они сразу почувствуют себя сильнее и набросятся. Не убьют, конечно, но расцарапают. Зачем, не знаю. Никто, кажется, не знает характер такой. Хотя иногда мне в голову закрадывается мысль, что они просто не хотят оставлять лекарей без работы. Если вдруг в городе все спокойно, обязательно найдется парочка бедолак, искусанных крустами. «Она прямо к хозяину идет, подружка-хозяина. Пахнет-то как, чуешь?» Мерзко захихикал светло-бежевый круст вниз башкой свисающей светки. А -а -а, точно!» «Пахнет! Хозяин порадуется!» Почковатый состроил злорадную мину. «Хозяин! Хозяин вернулся!» Разволновался другой крост, легкомысленно раскачивающийся на оранжевом плоду оши. «Вернулся! Давно уже вернулся! Спал только, лечился! Вернулся и к нам теперь пришел!» Шепоты и экзальтированные вздохи понеслись со всех сторон. Мне очень не понравились эти комментарии. Прикинув, каким должен оказаться хозяин крустов, если даже рядовые лишаки портят столько крови, я решительно свернула с дорожки во враг. И сгвоздаюсь, конечно, но хоть не сцеплюсь с главным лешим. Он, вероятно, поджидает в конце тропинки, заранее запасшись камешками, яблоками и прочим метательным скарбом. Не дождется. Пять минут спустя я стояла на крыльце лазарета. Серебряный дверной замок в виде морды волка приветливо осклабился. В отличие от Крустов, он всегда рад гостям. Тщательно обтерев ноги о губчатый коврик, я нырнула в прохладное нутро больницы. Глаза резануло светом. Всё в лазарете было вызывающе белым. Ума не приложу. С какой скоростью тут приходится вытирать пыли следы от грязных ботинок посетителей? Уборщики явно проходят какие-то курсы спецподготовки. Некий злобный экзаменатор бесконечно бегает по коридору с ведром грязи, а они носятся за ним со швабрами. Потом звенит секундомер, и арбитры замеряют лучший результат. Сверившись с расписанием, выбитым в стене на стародольном языке, я направилась в палату, где дежурил Даху. Белые стены добродушно поглаживали мою тень, белый пол слегка проскальзывал под мягкими сандалиями. Лекари в белых тогах деликатно шуршали мимо меня, белые гортензии благоухая свешивались с карнизов. На цыпочках я прошла мимо корпуса морфея. Это раздел лазарета, где спят восстанавливая силы особо пострадавшие. Спят, спят, спят. Могут спать неделю, месяц, иногда даже год в ожидании, что мозг восстановится и начнёт излечиваться волшебством. Ещё боги-хранители говорили – Сон — это лучшая практика, но простым смертным нужен уход на время спячки. Вот и снуют по морфею медсестры, вот и меняют белье. Я тоже тут лежала зимой. Эх, лазарет, хранители небесные, как же я ненавижу это стерильное место. Я зашла в палату. На единственной занятой кровати лежал подогнув колени наш мальчик, Даху сидел подле него, вдруг читал вслух какой-то приключенческий роман, Удачная попала сразу на двоих. «Привет. Ну что, познакомимся полноценно?» – предложила я Карлу. Он выглядел немного испуганным. Сине-бирюзовые глаза, широко поставленные с припухшими веками, моргали редко, как у птицы. Брови казались такими светлыми, будто их и не было вовсе. Подумав, мальчик согласно кивнул. «Я Карл». Тинави. это из моего дома тебе пришлось совершить побег вчера утром?» «Надо сказать, ты справился с блеском». «Я всегда хотел быть похожим на Монте-Кристо». Мальчик робко улыбнулся. «На кого?» — не поняла я. Физиономия Карла моментально вытянулась. «На Монте-Кристо. Только я не помню, кто это. Просто когда вы сказали про побег, фамилия сама скакнула на язык». «Ничего страшного, Карл. Это нормально при амнезии?» — утешил его Дахо. «То, что воспоминания возвращаются, пусть даже обрывочно, это хорошо». Даже поверх больничной тоги друг умудрился намотать шарф. Волосы ясен-красен, прикрывала шапка. Ох, наорет на него дежурная медсестра, если увидит. Мы немного поболтали с Карлом и Даху, вернее, в основном болтали мы с другом, обменивались новостями, а мальчик слушал. Подозреваю, ему особо нечего было сказать. В больницах время тянется медленно, а прошлая подростка едва проклёвывалась сквозь туман беспамятства. «Кстати, я подпрыгнула. У меня же твоя вещица. И я вытащила тот странный цилиндр, что мальчик обронил вчера. Мы так и не поняли, что это, но знай. Даху чуть ли не жизнью рисковал, отбирая его у Бокки. Расскажешь тайну этой штучки?» Карл с недоумением взял у меня цилиндрик, повертел в руках туда-сюда, нажал на странную кнопочку, постучал по стеклу. Нахмурился. Белый лоб прорезали суровые морщины. «Не работает. Но я в любом случае не помню этой вещи», — смущенно сказал он, возвращая предмет и как-то побито заглядывая мне в глаза. Взор его был полон неподдельной грусти. В ответ я оглушительно чихнула, потом еще раз и еще. Карл отшатнулся с перекошенным лицом. «Ох, простите! Видимо, умудрилась простудиться», — прогнусавила я. «Дать себе какую-нибудь таблетку?» Даху уже заботливо потянулся к тумбочке. «Нет, спасибо». «А вы сильный маг, да?» Не в попад брякнул Карл, глядя на меня с откровенным ужасом. Даху изумленно поднял брови, у меня по-привычному грустно ухнуло сердце. «Если бы». Я смерила мальчика задумчивым взглядом. «А что, у меня настолько мощный чих?» «Можно и так сказать. Он моргнул». До шести вечера мы сидели втроем, за это время я успела снабдить Карла невероятным количеством самой полезной информации о шолохе, полезной и не очень. С моей подачи мальчик, кажется, всей душой влюбился в наш город. Да не отставал, разбавляя мои бытовые байки историческими комментариями. Карлу особенно понравились рассказы о богах, он аж разовел от удовольствия, слушая про шестерых хранителей. «То есть боги реально существуют?» «Однозначно!» — Даху авторитетно кивнул. «А с ними можно встретиться?» В глазах Карла плескался восторг. Даху покачал головой. «К сожалению, нет. Они ушли из Лаянасы две тысячи лет назад и теперь путешествуют... где-то». «Или уже вернулись, но сохраняют инкогнито», — подмигнула я, увидев, какое горькое разочарование проступило на лице мальчишки. «Не хочу быть той, кто рушит сказки». От моих слов Карл встрепенулся. «Я бы хотел увидеть кого-нибудь из них. Получается, они бессмертные и всемогущие?» «Не факт», — Даху задумался. «Боги-хранители — лишь промежуточное звено между людьми и непостижимым отцом. Например, жизнь создали не они, поэтому, возможно, и лишиться ее они могут наравне со смертными. Мотив потерянной магии также часто встречается в легендах. Но я надеюсь...» «Все хранители в порядке. Лично мне приятнее жить в мире, где боги есть». Друг улыбнулся. «А драконы?» Мальчик не отставал. «На них можно посмотреть?» «Можно, потому что они в Лаянасе, но сложно. Потому что ящеры спят на самом севере, накрытые магическим куполом». «Почему?» «Они очень старые, Карл. Они устали, им грустно без хранителей». «А разбудить их можно?» В теории, да. Если найти способ попасть под купол, но ну и тогда я сомневаюсь, что это хорошая идея. Драконы уснули после того, как сожгли Мудру, столицу Срединного государства. В некотором роде это была демонстрация разочарования ящеров во всем человечестве. Боюсь того, кто их разбудит, они тоже сожгут. Если только у него не окажется по-настоящему важной причины для такого святотатства. «Какой, например?» Даху задумался. Не знаю, покачал он головой. Нужно что-то поистине вселенское. Кстати, ты прояснила вопросы наземным ведомством. Полюбопытствовал даху, провожая меня на первый этаж. Я я тебе потом расскажу. Друг почуял неладное и задумчиво сощурился, глядя на меня. Я болезненно скорчилась, сейчас начнется допрос. Но вместо этого Дахуник, кстати, воскликнул: О, точно! выхватил из кармана записную книжку и, черкая в ней на ходу, ушёл. Мне казалось, что над головой у него аж мак фонарь сияет, как рисуют в комиксах, когда кого-то осенило. Хм, ну ладно. На этот раз крусты не стали досаждать мне. Только в самом конце уже у городской дороги один леший выскочил перед самым носом. — Хозяин с тобой не закончил! — прошепелявил он. Я показала ему кукиш.